Страница тридцать четвертая. Письмо двадцать шестое. Александре Андреевне Толстой. 1884 год, апреля семнадцатого, Москва. Милый друг Александра Андреевна, давно собирался написать вам, чтобы разорвать эту фантастическую преграду, выросшую или может быть построенную нами самими. Дело в том, что преграда эта фантастическая, и мы такие же, как всегда, и потому отношения наши такие же, как всегда. Я так это и чувствую, начав писать вам. Так мне это просто и легко и приятно. Так я несколько раз хотел писать, но не было толчка. А теперь явился этот толчок. Толчок этот я хотел сказать просьба, но это не просьба, а дело мое столько же или еще меньше, чем ваше. Я здесь столкнулся со старухой Армфельд. Был у нее, расспрашивал про ее дочь, смотрел на ее горе, и она рассказала мне, что она просилась жить подле своей дочери на Каре, но ей отказали. Она подавала прошение государю, и что она хочет просить об этом государыню. Примечание первое. Я одобрил этот план. Мне кажется, что, если бы затронуть императрицу, мог бы быть успех. И вот она прислала мне черновую просьбу. Когда я увидел всю эту ложь, все эти священные особы и тому подобное, мне стало грустно. и Я почувствовал, что не могу тут участвовать, но потом стало стыдно, и потом мне посоветовали обратиться к Евгении Максимилиановне. Примечание второе. Эта мысль меня обрадовала. Впечатление, оставшееся у меня об Евгении Максимилиановне, такое хорошее, милое, простое и человеческое, и все, что я слышал и слышу о ней, все так подтверждает это впечатление, что мы решили просить ее, чтобы она передала императрице. А чтобы просить ее, надо просить вас. Так вот мое дело. Если бы, чтобы было величайшее счастье, «Можно было бы просить Евгению Максимилиановну, чтобы она просила императрицу так просто, без прошения, то просьба матери следующая. Если возможно, перевести ее дочь в какую-нибудь более близкую каторжную тюрьму. Если же этого нельзя, то позволить матери приехать туда и жить около тюрьмы. Если же это нельзя без прошения, то напишите мне, как и что делать». Надеюсь, что вы испытаете не неприятное чувство при получении этого письма, и что вам не неприятно будет помочь матери очень жалкой, и не неприятно будет возобновление общения со мной. Только, пожалуйста, не обращайте меня в христианскую веру. Я думаю, у вас много друзей не или оглашенных. Причислите меня к ним по-старому. Целую вашу руку, Лев Толстой. Примечание первое. Армфельд за участие в революционном движении была в 1879 году судима и приговорена к многолетней ссылке в Сибирь на Акару. В начале 1885 года Армфельд было получено разрешение поселиться вблизи каторжной тюрьмы, где содержалась дочь. Александра Андреевна Толстая оказала содействие в хлопотах. Смотри письмо 94, примечание 4 к нему. Второе, принцесса Ульденбургская, внучка Николая Первого. Конец примечания.